Ну до срена? Спасибо, Валерия! Хорошо, у нас сегодня последняя, завершающая подкорная лодка. Все погруз весело, бодро, хорошо и душевно. И пусть сейчас обнималки будут на тему, какие я бы тебе при пристречил. Я тебе скажу, дал напутствие, пожелание, соображение, то ли чувствую, то ли э, мысли вставлю, подскажу. Вот конкретно тебе, потому что сейчас будет подводно вот ты там будешь себя как-то проявлять рядом с нами, я то ли в заботе о себе, то ли в заботе о тебе. Друг, да просто подружески. Может, попрощаться хочу, а может быть, хочу обнять, сказать, что без меня никуда не убегай. А может быть, хвост пистолетиком держи? Я не знаю, что вы скажете. Итак, сегодня последний день нашей жизни на трудных играх. Подводная лодка. Пожалуйста, обнималки, согревалки на путь наставления. Если вам раньше времени, вы будете потом огорчены. Поехали! Итак, в легком танцующем стиле. Решаем сложнейшие вопросы. И пусть Саша нас застрелит. <решит> <решит> <решит> ага. Итак, в этой комнате сейчас вот есть одна стенка, вторая, третья стенка. Но вот там, считай, стенки нет, но здесь есть будут два места рядом со мной. Будут вот эти вот персональные места. Вот здесь вот места совсем рядом по правую руку, вот здесь по левую руку, а здесь три стенки. Что это означает? А, вот здесь станут те люди, которые считают правильным из подзорной лодки им самим выходить в первой, третьей. Вот, выпустят их, не выпустят. Им кажется так правильно правильным. Может, даже, на самом деле, они, может, жить даже не хотят, но если уже если бы они хотели жить, то бы они считали правильно, чтобы выпускали здесь. Здесь те, кто Считают, что их правильно выпускать во второй трети. Здесь в конце, в последней трети, их нужно здесь выпускать. Но вы переместитесь, не то что вот, кто стоит. Да, я. я не понял, вопрос у меня на понимание. Это вообще 100% вот эти, это все эти люди, которые выходят, или вообще все, кто находится в лодке? Вот мы в лодке находимся в те, кто Вот эти сколько у нас человек 3 шесть69 12 15 18 22, 22 человека 20 человека вот где-то ориентировочно треть вот здесь кто считает правильным для себя толкаться нужно здесь могут встать все 22 человека которые убеждены что они все 22 должны в первой тре или в серединке просто ты лично сам ни с кем не спорю никого не убеждаешь Считаю, что тебе в рамках этой группы нужно выходить здесь, или здесь, или здесь. Ну, кроме этого, здесь будет еще так, особенные места. Вот по правую руку, нет, вот, вначале по левую по левую руку станут те, которые знают, что он вообще выходить в подводную вот, не нужно. Вот которые убежали, что они должны померечь, если самых-самых последних. То есть вот, все остальные должны выйти, он не то, что в последний, а Он просто обязательно должен помереть. Возможно, выполняя какие-то важные общественные функции. Например, наблюдая смерть остальных, да, я не знаю, что, наводя порядок, может быть, это вот, пожалуйста, вы уже формулируете сами. А здесь люди, которые говорят, никакой первой и третьей. Просто я должен при любой возможности сразу спастись вне всяких очередей, вне всяких третей. Это, значит, эксклюзивы. Вот здесь эксклюзив на спасение, на жизнь, здесь эксклюзив на смерть. если есть эксклюзивы, кто-то из вас, то также сюда ко мне быстро прыгнет. Здесь тоже может быть, пожалуйста, вся крупка, которую без нашелника считаться не нужно. Вот. Потому что ты имеешь эксклюзивное право на жизнь, не сопоставимое ни с какими другими жизнями. Задание понятно? А -а -а. Примитивно, просто, Я пожалуйста, по примитивно. Стильный. Тут последняя треть, середина, первая треть перемещения куда. Вот так интересно, так. <рых> так, вы хорошо подумали. Вот здесь стоит первая, треть группы, Треть в количестве 3, 6. 9 человек. Это треть группа в количестве 9 человек. Здесь стоит вторая треть группы в количестве 8 человек. Вот они хорошо подумали. Кстати, посмотрели на этих. Никого тут этого вытаскивать за шею не будут. Бросать. Ага, хорошо. А здесь те люди, которые считают, что обязательно нужно выходить в последние Третий. Последний, третий. Вот они сами, находясь здравом, нет, с травмами, в твёрдой вот так убеждены. Ага. И наверное, исключительно мудр Хорошо, мне хотелось бы услышать комментарии, ну, по крайней мере, от тех, от кого мне интересно услышать комментарий кто сам хотел бы прокомментировать, или у кого будут вопросы к кому -то. Если к тебе нет вопросов, все понимают, все согласны, что твое место здесь. Ну и славно ты сидишь без всяких комментариев. Поэтому стульчики взяли? Так, да, эксклюзивный. Ой, дорогой, давайте поближе. Так, посмотрели народ, у кого, к кому есть вопросы. Вот и маленькое вот разграничение вот, конечно мы все рядом мы вместе но вот немножечко понятно так Антон, Катя, ты, ты с кем? первое, третье вот, Женя вот, вот хоть немножечко вот полу чего-то но вот все теперь понятно, вопросы пожалуйста у меня крыси вопрос, почему полностью — Во-первых, первым — всегда. Во-вторых, особенно... Ты... — Первым да. — попустить женщин всегда можно выпустить. Тем более, первые больше всего риск подвергается спасательству. — да. как бы можно и этим оправдать. — вообще... Подожди, по поводу логики. Подвергаются риску спасать Возможно, они не спасутся. И тогда будет подсказка, да? — Да. Это... — А как у подсказка будет? А как ты об этом узнаешь? Женщина ушла за лёг, лёг закрылся. Какая тебе польза от гибели женщины? А я не знаю, честно Да. не поэтому я не буду об этом говорить. Ну, Зачем себя не... напрягать тем, что... Почему Вы... я об этом заговорил? Я просто логично стараюсь. Ты говоришь... А это для самооправдания. Можно сказать, что первые Так, а если всерьёз? А всерьёз, чтобы в этой ситуации не паниковать, надо придумать для себя сказку с актуальными. И в соответствии с ней вести себя. Вот я придумал, что последним выходить будет лучше. Так, Алексей, а почему ты решил паниковать? Как, ну, ты на, ты паниковать. на мере души работать? Нет. Да нормально. Есть предложение. Это будет два месяца жизни, приятный, хороший, заплатишь некоторое количество денег, потом на всю жизнь паниковать не будешь. Нормальный бизнес-план? Как ты считаешь? Не знаю, я не публиковал домой, поэтому... — Отсюда ты решил мы жизнь человека решить? — Почему решить? А кто сказал, они погибнут? Я сказал, что они подвигаются больше жизни. — Здесь? — Да. — Почти точно погибнут. — Не факт. Mm -hmm. Ну, даже погибнут. на ну что? Жизнь <свят> на этом кончается. <свят> <свят> <свят> <свят> И долгая жизнь. То есть, ты главное, друг, жизнь продолжится, поэтому человечество вполне переживёт твою смерть. <coughs> За это да. ты можешь не паниковать. Да. Всё хорошо. но вот Рамзес, говорит, может быть. Вот экземпляр вот женщину может понравиться. Да? <говорит> Девушка, я скажу так, что неплохой скажу, экземпляр не может я... быть. Давай останемся по идее, даём хорошее тоже кто к будет заглянуть ещё душно, там будет и жарко уже не дает. — Ну не от этого. Понятно? — Не удовлетворён. — Не удовлетворён, но я думаю, сейчас позиции у другого Алексея нет, и он другую позицию не расскажет. Просто неуформленный сыр мне показалось здесь. — Просто Алексей думал на первую игру, а то, может совсем в курсе. — Алексей, из-за него позиция такая, что А тут где быть будете первой, второй, во второй, во третьей. Разницы по одной, можно, Тогда, может ты действительно просто не понял, не, да. не в курсе инструкции. Да. лодка опускается, шанс спастись зависит только от своего номера. Первые 15 спастись ну, с высокой вероятностью могут, точнее, первый спасается с очень высокой вероятностью, 15-й спасается с очень малой вероятностью, 7-й, ну, так так. В 20 такого не бывает, исторически, может, пишут и так далее. Поэтому, если это первая тропа, то те, которые ещё между собой не решат, идут в первых рядах, всё хорошо, просто надо опаздывать, и потом поймёшь, почему народ умеет. — Собран, кто-то сидит. Соответственно, я помню, последний, последний последний это ты явно выбираешь смерть. Я особенно не держусь. Как будет, как будет. Можно так сказать. Ну, дараться, убивать кого-то, чтобы выжить самому. Подожди. Они там собираются драться и убивать. Они говорят, их место? Может, я просто инструкции не помню? Еще говорю, вот здесь есть свободное место, все, пожалуйста, поднимитесь, выйдите за стульчики. Вот покажите, Алексей, сколько здесь свободных мест. Или поставьте ему еще персональный стул. Вот, Алексей, давайте вот я поставлю, <свят> Алексей, персональный стул. Смотри, для тебя есть вот еще отдельное место, совершенно свободное. Если ты сядешь, ты никого не ущемишь. Поднимите руки, кто к этому отнесется с пониманием благожелательным. Видишь, все, значит, с пониманием благожелательным. Просто единственный вопрос, где твое место? по-настоящему, всерьез, где-то правильное место. Вот здесь на смерть или вот там, скорее на жизнь. Если выбирать из двух альтернатив 100% вымерить, выжить, конечно, выжить я сяду там. А есть исходил из позиции, что здесь будут Алексей, последние... Снова Алексей, ты меня не услышал. Не выживать тебе или умирать. А здесь есть 23 человека. И и ты среди них, где должен быть? Как ты сам думаешь. Тебе не надо сейчас ни с кем драться, но твое мнение. Твое место здесь. Среди этих 23 человек. Вся единица. Если ты так решал, твоя примечность. Сейчас, сейчас. Спасибо, спасибо, вы согласитесь. Есть, ага. ДЭС. Пояснение еще а. раз. Вот здесь стена, где садятся те, кто считает, что должны mm -hmm. спасаться в числе первой трети всех людей. Вот это стена, люди, которые сами считают, сами это их личное мнение, что они должны быть в числе второй, третьей. Здесь последняя, третья. Вот здесь есть место рядом со мной. Алексей считает, что он обязан выходить вне вообще всяких очередей. Эксклюзив на жизнь. Вот здесь свободное место. Эксклюзив на смерть. Вообще позже всех. Мне всякие хотели просто остается до да на смеяться. На всякий случай. Я ну, не знаю, знаете, можно ещё попробовать такой, да, конкурс, да, он, вот эти. Как Twitch, по-моему, тут. ты садишься в первую треть или во вторую? Скорее во вторую. Ну, это где-то вот переходный... Так немножко отодвинься так, от Кати, но у тебя не компания, да? Хорошо. если ли ещё кого-то вопросы? Хорошо. На ту тему у вопрос прийти. За это Ну, в общем, я ещё не пара лет в прошлой игре, потому что все слишком жестоки. Мне абсолютно не хочется воевать и драться вот там, в сильных и замечательных людей, дай бог, во всем выжить. А мне кажется, что я хотя сильна тогда, когда я могу помочь другому человеку. В такую ситуации необходимо будет помочь. Вилья, я буду наверное, основу я не донёс. Я знаю, да, да, да, Николай Иванович. Никаких понимаете? драк. Они будут, но это же понятно. Вилья, ну, вот как, как ты скажешь, скажешь тебя выпустят без всяких драк. Поднимите рот, кто вот хотя бы сейчас родитель, кто готов. Без всяких праздников. Ну, раз. слушайте, ну, просто вот настолько видно, кто сел в первую, кто сел в старую, кто в третью, просто вот настолько все прозрачно, но... Да, Так-так-так. Из-за гривой группы, притом, настолько да. прозрачно. Интересно, да, просто прозрачно. понятно. Вита, где очень... твое место? Здесь. Почему? Потому что я могу лучше, чем вот эти все сильные люди, помочь слабо Потому что они думают только о себе, вот и все мне кажется, что здесь сидят люди, могут даже сильнее, чем те, которые называют себя часто сильными. Сейчас, э, давай так, чтобы мы все поняли. <с reflections> Ты какую деятельность здесь собираешься на подводу вот лодке разворачивать? Очень хорошие люди в Ты даже можешь задальваться. Если это будет деятельность такая возможная, я думаю, что очень многие, в том числе вот отсюда. Поднимите руки, если будет возможность хоть маленькая завышать реактор Вадима, Рамзесу, Надея, не знаю, кто останется? Пожалуйста. Без вопросов на смерть. Что-то было незаметно, я ребята, не в прошлое игровое. Вид ты можешь э, не верить, но сейчас они вытипы не говорят. Но и, была и... уже игра был есть, был уже сам... Который? Каждый понимал по-своему, верно. Да. Итак, почему ты считаешь, если никакой толкучки нет, что тебе нужно... Здесь я ещё раз даю вопрос Таше. Во-первых, не может быть такого, чтобы не было толкучки. Николай Иванович... Эта игра такая... Да нет же! Хорошие условия быть. игры. что ты хочешь? Летаю в руках пулемёт. Говоришь. Ну, условия а, условия города что кто будет спасти в то же время мы знаем да что спасается 15 человек Значит, что спасается не все да, при этом же условиях мы знаем это что да. спасается не все да, да. это мы знаем и здесь просто наверняка то есть это думает про то что пусть лучше спасется кто-нибудь другой да. то есть она не будет вот, перешагивать кому-то определить кто лучше кто да. хуже это невозможно как можно определить что лучше алексей или ира У Ера будет 20 детей, и он будет их любить, и вырастут замечательные люди, там, просветлённые какие-то, понимаете? Или ещё что -то. Это нельзя определить, кто, кто лучше. Ага. Ирина Шка, когда у тебя дети растут, ты определяешь, как он всё лучше был вчера или сегодня? Определяю. Как ты можешь? Откуда ты знаешь, что он вырастет из этого хулиганства вчерашнего? Может быть, это как раз будет шагом к его внутренней свободе, и тебе нужно было поддержать, то что он вчера полсервант разнес. Конечно. <свят> Здесь же говорится о жизни и о смерти. Понимаете, а. то есть такие ситуации... Ирина, то, Ирина, что Ирина, так ты оцениваешь поведение детей? Я не выбираю, жить им или не жить, из-за их поведения. Это разные абсолютно вещи, такие вещи нельзя сравнивать. Ну, допустим, просто у этих детей может быть просто То есть сейчас это ты выбрала сама себе смерть? Я выбрала. Не, не так надо подходить. потому что быть Я выбрала себе смерть. Я не выбрала не смерть, а я предоставил другому человеку спастись. Потому что мы знаем, что условия игры такие, что спасаются не все. Поскольку я понял, я могу предоставить другому человеку спастись за, за мой счет. Не за счет ее или его. Я за свой счет и выбрала мой счет. Я Значит ты выбрала себе смерть. М? Значит ты выбрала себе смерть. Я выбрала другому жизнь. Соответственно, два, не дано понимать и все выжить. Вы знаете, что сейчас Правильно? И у, я не считаю, что я как бы больше достойна, чем Надя, чем Рамзес чем саша то есть я не даюсь себя я предлагала жребий то есть как бы все равные условия потому что определить кто лучше кто хуже в таких в такой ситуации нельзя да может быть он замечательный командир а другой может быть хороший семьянин а третье может быть это как определить что командир был а условия до игры какие все спасаются то есть не надо думать что там там да. стоит катер да. и ушел значит спасся да. то есть, значит вы четко как бы, отталкивая других как вот как может выбрать алексей кто из нас лучше какое право это? это может сделать Бог, если он так может сделать и решить. То есть, а все иглы, что самое интересное, то есть просто я всю неделю то есть тряслась и считала, что то занятие, которое было, я, наверное, не о том сейчас говорю, да? то есть, оно просто растет действительно монстров. То есть если человек попадет в такую же ситуацию… — по сути, идет делюшка. Прошлого прошлого. Всем все понятно. — Да. Нет, но это продолжение подводной лодки. Продолжение подводной лодки, и мы знаем, что не все спасутся. Все давайте как ну, бы, все с Вопрос на ну, ну, понимание, да? Если вот убрать экзотику, то в этом ну, смысле вот с подводной лодки, я понимаю так, что сейчас задача стояла следующая, что кто себя ощущает, э, ну, так сказать, выстроить по рангу, вот, да? Вот от 1 там до 24-го, у нас 24 человека сейчас, да? Кто себя поставит? Кто поставит 1-м, кто поставит 24-м, кто поставит... То есть вот, э, вот это вот, там, выедешь, не выйдешь по твоей лодке, это все экзотика, да? Э, из двадцати четырех в не все спасаются это же вы знали подожди подожди подожди убери экзотику вот, если, если правильно согласно с этим то да? с положением что э, сейчас выстраиваемся нет нет было слово спастись это уже экзотика хочешь не хочешь подожди, сейчас задача какая стояла куда куда, куда ты себя отнесешь чтобы чтобы мне кажется бизнес класс. классную идею я сейчас попробую ее провести девочки Мы отменяем всякую игру «Подводная лодка». Аплодисменты. <ролкно> Ее нет не будет, потому что противная игра. Она какая-то поганая. Просто вот непоносимо. Вообще убивать людей ни в коем случае. Угу. Поэтому я просто хочу предложить нам всем подумать, ну вот эти всинтонии как-то проявились, а как люди, наверное, ведь у тебя есть впечатление о себе, о разных других людях, вот кто-то до сих пор нет общается, кто-то здесь печенье не приносит, а ещё утаскивает. Э, пока не какой-то последний, а кто-то проявил себя очень хорошо и толково. У тебя есть впечатление да, ребят ребятах, о девчатах, вот об этих классных людях. Вот как ты считаешь, кто здесь среди мужчин, кто среди женщин, где-то тебя спрашивали, да? Лучше себя с человеческой точки зрения проявил. У тебя, наверное, есть впечатления разных людей Конечно, поэтому о смерти мы в жизни не Ага. Вот и... Хорошо, я принципиально не хочу никого сейчас никому не подоставиться. А за стенами я так много предположу, ты... Нет, не хочу никогда. А зачем? Сейчас... И мысли в несравнивающей оценке не даёшь. Мне становится очень аккуратно это делать. Конечно. Да-да-да-да-да. Я лучше скажу в тысячу раз, что лучше, чем я... Подумают, так, и, да, как ну, как что он плохой, да? Давай. Хорошо, давай, ну, на всякий случай, вот так, ну, на позапрошлой неделе одного из струнных синтонов мужики на улице засунули в машину, отвели Ну, правда, да, все переживания остались на уровне влады и проблем. А твои чувства? Не помню. Будучи быть, ребята? С вот с такой поддон. сейчас уже нет подмудных. А там сам паганцы. Там. А, Как ты такого молодого человека оценишь? Ага. Предположим, если это твой сын, или твой знакомый или незнакомый вот, мужик, то Николай Иванович, вот, от всё настолько субъективно, понимаете? Мне кажется, что вот в этих ситуациях подход слишком плоский, и поэтому с ней непрежнеподобный. Ага хорошо, в, в прошлом на занятии а Конечно, только один из моментиков. Люди обсуждали максимум своей жизни. И кто-то рассказывал, что у него в жизни уже есть сейчас, скольким людям он сейчас помогает. Душевно, житейски, материально и объёмно. — извините, пожалуйста. Ой, я аплодисменты. Нормально такой большой объем. это ты знаешь, что человек энергичный, дельный, за здоровьем своим следит, работать умеет, не ленится. И он сделает еще больше. И не только, чтобы свою жизнь делать нормально, но надо не заботиться. Чтобы от него была польза кому-то. И ты, возможно, это видел и слышал. Другой свою жизнь сделать не может. о других людях вообще не думает ему это не интересно И в основном Ну, в синтоне, слава богу, таких, по-моему, уже и нету, выдумывал давно. Кстати, Козлов имеет право гонять синтон, потому вот он настолько слабый, что он живёт только жизнью паразита. Ну как же ему самому работать, нужно только другими питаться деньгами и временем, чтобы его обслуживали. И вот такой паразит попадает сюда. Я встречал таких, да, он придёт тебе жить. Есть, работать не хочется, а вот кормить ты знаешь, я голоден. Положил то мне мало, как меня формулировал мальчик Андрей. Мало. Работать не хочется, кушать хочется. Ну, Твои чувства? Знаю, совершенно реальную ситуацию в твоей жизни. Будут ли у тебя какие-нибудь взгляды, кого из них ты больше как-то уважаешь, ценишь? Если у тебя два сына таких, ты не припутаешь, кто какой? Насколько мне кажется, в такой ситуации, самое главное, не оценивать людей, а поставить себя правильно. То есть, насколько тебе будет, как бы, эм, более здоровее скажем так, жить. Потому что, конечно, можно слиться по поводу второго сына, который, там, э -э, собака не работает, но кушает, да? Вот. А можно понимать, то есть, ну, есть ситуация, когда, на самом деле, вот такой человек и ничего другого, от него ожидать нельзя, единственное, ты прекрасно понимаешь, что если ты его бросишь, он умрет, он реально умрет, и поэтому ты можешь или его бросить, и быть очень правильным, очень таким, муф, я все сделал правильно, да, а можно, как бы, да, тянуть совершенно спокойно эту телегу ведь, собой. ага, давай мы сейчас о смерти вообще не говорим. Здесь люди себя проявляют по-разному, у тебя есть какие-то впечатления? Да. Или ты люди здесь совсем не, если ты людей не знаешь здесь То тогда ты очень права и лучше что здесь можно сделать это кинуть жребий ну, весу замечательно я знаю всех слишком однобоко чтобы по своим в... от... очень субъективным впечатлением а вот а еще есть одно <св> мне <св> кажется <св> что внутри каждый должен сейчас я очень-очень <св> хорошим и чуть ли не впервые вот, тогда будет классно жить Да. Ну вот, а Если сейчас проект? люди не возражают, а Особенно... спросят твою субъек. Поднимите руки, кому интересно субъективно и не объективно неправильные действия. Вот, вот, вот. И мне кажется, что как вот, а никто это делает только с условием, что вы выставите первым, придётся это сделать. Просишь меня все. Давай. Я не буду составлять никаких списков. Можно не влять свои имя. тебе сейчас дали все условия. Ты могла им воспользоваться, смогла не воспользоваться. И также ты сейчас проявляла себя как более толковый, например, сотрудник организации, или более бестолковый. И от этого зависит успешность работы многих людей. Если от медицинского учреждения, зависит чьи-то жизни или смерти. Непосредственно у тебя зависит, зарплата или нет. От этого зависит жизнь твоих детей. Поэтому от проблемы жизни и смерти всерьез ты все равно никуда не бежишь, как на подводе сбудки. мне кажется, что, Николай Иванович, ну, как бы все время, говорите о разных вещах, то есть подводная лодка это было действительно жизнь и смерть. Житейские ситуация это житейские ситуация это разные вещи, когда критические ситуации, они касаются жизни, взять горы, просто я как бы это хорошо знаю, взять горы. И я вот думала, с кем бы я хотела пойти в горы, да, взять Алексея Рамзеса, то есть два как бы лидера группы, да, то есть вот сильные мужчины. И я поняла, что в жизнь не хочу. Почему? будет вот сложной ситуации вот мы идем вот идет группа и они и сломали ногу или там там славли и ребята говорят ба мы можем погибнуть мы их вряд ли спасем а может, ну, вот с большей вероятностью мы погибнем и они берут и говорят мы еще можем много принести жизни почему мы должны из-за них которые там то есть нет я имею исключительное право на жизнь я говорю ребята и алексей говорит пока я может быть как бы вызову вам охрана то есть это вот как бы позиция на подводной лодке я увидела именно это то что я с этими людьми сильными действительно настоящими которые могут работать над собой могут помогать в хороших условиях в таких вот как бы не не в критических условиях когда нужно что-то думать или взять например там других людей с которыми я поняла то есть они может быть не проявили себя здесь как вот, ну и в то же время они спасут и себя и других И Это на... я, вчера... я рассматривала всю неделю. Я правильно тебя понял. Вот способ человеческой жизни. Да. Верность своим, свобода для... Я, Ир, твои слова сформулирую следующим образом. Если я иду в горы, я знаю свою ценность, не самую высокую, угу. то подумайте как мне выгодно или невыгодно. Вот если я пойду со своей стаей, которая не спрашивает, кому какая цена, и будет спасать меня любого, не думая о конечных результатах, хоть все погибнут, но меня будет спасать всегда, и моя, шкура максимально, ой, моя жизнь максимально защищена. Другая ситуация. Я пойду со здравомыслящим человеком, Который будет думать не только о моей жизни, а жизнь например, всей команды. И когда-то может побеспокоиться обо всей команде, но не обо мне. Какая, блин, мне радость идти с тем, кто иногда будет думать о команде в целом, а не обо мне. Не это. На подводной лодке каждый думал о себе. Николай, нет, нет, нет, Николай, Николай Иванович, Иван. вы неправильно говорите. Здесь так. ситуация, то есть, а, что, я и была. это уже со мной случилось с Алексеем. Он упал на него камень. Понимаете, и группа думает, а что я буду делать? Спасать одного Алексея? Ну, он сильный, он может много помощи прийти. Или спасать всю группу самое то есть как бы равные условия когда люди идут в горы они предполагают для всех равные условия вот алексея мы будем спасать потому что он вот а не знаю кого-нибудь вот этого ваню мы спасать не будем николай Иванович, вы о чем говорите по моему в горе mm -hmm. можете только при том условии когда все готовы пожертвовать жизнь за другого иначе бесполезно будет э, травма э, не знаю процентов 100 больше Если я не поправьте, -по -по -по yeah. я думал да, всю неделю об этой игре. Я для себя в жизни представил, что этих ситуаций вообще куча, когда мы выбираем жизнь или смерть. И одну из них я представил себе такую, как, допустим, мне как руководителю нужно выбрать избавиться смерть от этого работника или оставить. Я для себя вот так эту ситуацию представил, как подводную логу. И если этот человек мешает работать коллективу, мешает работать мне, дело он тормозит, Я этого изборюсь и не задумысь. Согласно злоб концептов с работы уголим. Просто А это не равносильно? Нет. Вы что, я умный, я кто? Полиция, да потери работы это достаточно большая. Мужчин это вообще первая травма, вообще первая. Ты можешь Неважно, может остаться него деть, что Давайте Нет, давайте так. Это не подводная. Здесь или смерть, или жизнь. Или Алексей застреливает его просто. Не воняет, он его застреливает, и лишать жизни потому что он не годный под сомнение То, что не только подвод вообще вот в есть трудных игр, так? Каждый себя как-то, как проявлял, так? И ставится под сомнение, что вот как-то проявляли там кто-то там, что вот кто-то старался быть там лучше там или как-то ещё так. Но я думаю, что мы достаточно пережили для того, чтобы понять, э, что тут-то проявлялся лучше, так? Э, в принципе, он так и будет в жизни себя вести. Вот. А тот, кто, э, не проявил себя, так? Но говорит: "Я я-то смогу, я потом смогу, я потом когда-нибудь смогу". Я потом вот выйду с и смогу. Я потом там где через 10 смогу, так? Да? Э, оно так и останется. Вот. И вот, ну, не, факт. не факт. так? Не факт. Но, э, основная мысль, я считаю, что верна. Понимаете? То есть вот на чашу весов там левую и правую половину взять, совершенно конкретный перевес будет. Понимаете? В частности, это Зачем они сильные ради самих Да. Вот они они... Не я не понимаю вопрос они будут проявлять себя дальше если бы, как вот, сказал Алексей то есть связано с работой я имел в виду а, биту... смертью, э... Ой, а, а здесь походную нотку я воспринимал да, именно да, вот конкретно да. вот со смертью я может не я воспринимаю это ты так воспринимаешь, я с тобой согласна я с тобой согласна я имел в виду то, что вот по душевным качествам так вот потому как они проявили себя люди так э, я считаю что когда вот выбирали так что ну, вот, те те буль, э, вот, вот там были э, те люди которые я наиболее уважаю скажем так. не все нравятся так но вот э, они больше себя проявили а вопрос такой вот <ради> это такая свои я просто это очень такая мысль интересная то есть были Будь... сильные выбирали свои Буд... а, у меня предложение <_ есть. п acquire> вот, а, насколько я понял здесь ещё мешает вот, слово смерть принять неизвешенное решение. У меня просьба к вам, Николай Иванович, может быть, мы немножко правила перекинем и скажем, вот, а, из этих вот там вести человек, сколько у нас 25, а, есть возможность туда а... давать. Что? Премии давать. Премии либо на новую высокооплачиваемую работу. Да, вот. Остальным да, нет. Да, И да. вот как бы разделиться, кто должен пойти на эту сухоплачиваемую работу в первых рядах, у него великий шансы ее получить. Вот я сегодня с администратора положил бумажки. Да, вот, Предложение в, в Швейцарию на хорошую работу, здесь в Москве на хорошую работу. Три дня в неделю, там 200 долларов, пожалуйста. Но там написано, приглашаются все писала, Только дистантники, дистантницы. То есть те люди, которых я могу ручаться. Разумно? Человека, вот, давайте вот, мне очень <свеж> <серьезно. Без> <свеж> это другое. Смерть, это вот, Когда выбирать, смерть или жизнь, кого спасать, кого спасать жизнь. Это, тогда это вы это даже может. не первая, третья, а Да. А -а -а. <связь> так, тогда, извините, Вадим, ну одну секунду, я ее все руку. Но тогда у меня вопрос, спасибо. а почему? Вот, например... Надя в 1-й а ты в эксклюзив. Ну, а, потому что, что я считаю, что, что я достойна да, высокоплачиваемой работы. я да. умею без работать вопрос. без вопросов, потому что я умею работать да. и я могу оказаться достойной. Мы тоже достойна, мы с ней можем соревноваться. Надя считает, что она в 1-й она сравнима, а ты села как несравненная. Ну, хорошо, я могу здесь сесть. То есть это в 1-й Я просто Нет, собрались. нет, нет не будь в первом. Нет, Николай, я всё себе говорю. То есть я согласен, как упороться именно вот за Да, я считаю, что я Капова и кто что не своё место в первой Я считаю, что здесь в первой трети. Да. Сусадишь, в первой трети достойное место, а плоть мнитерии. Поди, Я ну, что, хотел бы сейчас про нам скажу, что я срабатываю. А где да, да, да, да, да, да, да. да. Я хотел бы сейчас мнение насчет Ири... Ири... И... Ирины, да. а потом э, задать вопрос вот, всем людям, которые сели во вторую или третью группу. Ух ты, вот. вот. да. Насчет Ирины, я так думаю, что насколько я понял ту ситуацию, которую она обрисовала, Люди идут в горы с определенной целью. Цель – это получить удовольствие в той или иной форме. Если случается какое-то происшествие, угрожающее жизни, здесь, по-моему, даже разговоры быть не может, что какой приоритет выше – удовольствие или жизнь. Вся группа будет спасать этого человека. И никто никуда даже не дернется, и мысли ни у кого не придет, это мой, мой А вопрос такой. Скажите, Я скажите вот те, кто сел в вторую в третью группу, у вас есть какое-нибудь... Или что-то похожее, может быть, на это чувство, на чувство вины. Что вот я остался жив, а вот кто-то погиб, и, возможно, из-за меня. Ты конкретно кого Хорошо, я тебя конкретно спрашиваю. Да он он Тогда что делать он в среде сидит. Я в среде не Хорошо, а вот в третьей группе? А он тоже живой. Как-то я остался жив, так сказать к надо. Это же вы, останьтесь живыми. Живы, Тогда что подвигло вас туда? очень просто. Я не умею быть сильной с кулаками. На тему ещё раз вопроса ёжика э, и э, битым сильным слухом с кулаками. Давайте ещё раз. Какой сильный? О какой силе идёт речь? Давайте различать. Одно дело. Здоровый эгоист – это, может быть, сильный, который всё тянет в свою сторону в сторону себя лично и своей стаи, ближе к окружающим. Ну, тем более, агрессор Хапула — это бандит сильный. Я не думаю, что это здесь кого-то сильно привлекает, но тогда стоит посмотреть, знали нам такая сила. Другое дело — сила порядочного человека, который заботится о том, чтобы ему доставалось тогда, когда он ведёт как следует, когда он откликается, когда он работает, когда он заботится. Ну, кстати, едва ли должна быть сила жертвующего собой туриста который, единственное, беспокоен, когда ему вдруг что-нибудь не досталось. С другой стороны, да, когда даже много всего, и ты сильный. Если ты человек, ты будешь как бизнесмен хорошо разложишь. У меня много денег, у меня много времени, у меня много красоты. Куда я это вложу, чтобы в результате из этого в жизни что-то вышло? И требуется от тебя, чтобы ты был сильным человеком, хотя бы сильным умом, сильным способностем, чтобы из тебя что-то вышло. И думаю, что надо говорить не вообще о силе. О силе кого? Здорового животного? силе человека? И я думаю, что если кто-то сажает себя в ту треть или в эту треть, я думаю, надеюсь, что люди себя об этом спрашивают иначе. Меня конкретно это интересует. Сколько здесь вопрос. есть это вот, ну, тут там, колеблется прибыль под водной лодкой, тут есть 30 выборов. Вы ну если я Возникают очень мощные протесты, вот неподвольные лодки, а премии раздают. То вот там, в первой трети на премии или на жизнь. Да, здесь серединка, здесь последняя треть. Есть эксклюзив, который человек отказывается от всякой жизни, от всяких премий. Категорически крупный штраф, я так понимаю, mm -hmm. А вот Алексей, не знаю, Ира. Yeah. Сюда, yeah. Да. Алексей вообще несравненный, считает себя yeah. и вне yeah. всяких вы должны получить и премию, и жизнь. У -у -у. И сейчас вопрос у кого -то. У меня такое вот мнение, я, мне кажется, понял пока не по-своему, о чём говорят Вита и Ирина. Просто и можно, Коля? Мне кажется, что в той игре вели себя как здоровое животное, те, кто хотели спасти, и плюс да, где-то было проста свои общежения. А, верность своим? Вот она. И вот так. И выбирали именно на этой основе, я считаю. То -то вот именно вот так. своих... Люди, кто спасался. Именно в этой игре. Мне Смотрели ни так в какой человек, а из моей тусовки, не в моей ну, нет, друг другу. они оценивали всё равно этих людей, что они как бы ближе, они чем-то ценнее, то есть как бы всё равно создали свои, как бы свои и чужие. Мне то кажется, есть разумный так. человек выбирает разные свои? Всё равно оценки чужих свои те кто работает те кто цены а чужие те кто меньше работает они менее важны мне кажется что, вот, что те, все равно ставят ну здорового животного шлянька нет человека в это абсолютно да, Санечка, то есть вот категорически спросили я знаю или я их не знаю Если я их не знаю, то это жребий. А если я их знаю, то вот как вот так. То есть если будь ты хоть там симпядий во лбу, золотой человек, там... Э, вообще эксклюзив какой-то. Ты всё равно, ты, потому что тебя не знают, ты ты никто. По сравнению да? с кем-то. Всё, точка отсчёта. Идёт да. отсчёт уже. Так, да? А было да, ли у тебя да. время, там допустим, проявиться каким-то образом, чтобы тебя поняли, приняли в эту стаю? Будем же складом называть. То есть это вот как бы так. И это всё равно. Провокация-то была хорошая. И интересно, многие люди, он никак не проявил себя, он только вошёл, и по его челюстям, по его отсутствию осанки прочее, по его запаху, видно, что за типаж. А другой вошёл издалека, по его развороту плеч, по его... Породистому лицу, говорящим о том, что, похоже, его предки вели себя как следует. По его речи культурной, хорошо построенной. Видно, человека себе сразу другое впечатление составляет. Кто сталкивался с тем, что он по первому впечатлению многое сразу человеке мог сказать? Потрясающе. Это освещается. Поэтому я предложу сейчас всем взять себе в руки по три листочка. что тогда сейчас будет новая, новая водная, новые водные, условия, которые будут думаю для кого-то существенно более просты да, на подводной лодке произошла авария лодка всплыть уже не может Наверху по-прежнему спасательные катеры, все окей. При сплытии нич... никто никому ничем помочь не может. Самое главное, спасутся только те, у кого будет по условию игры полный спасательный жилет. О чем идет речь? На каждом из вас представьте, есть такая э, э, жилетик который станет спасательным жилетом, когда туда будет вставлены 10 пластин. У вас в сейчас три пластины. Если вы себе три пластины засунете, вы с этими тремя пластинами так и останетесь.